Глава одиннадцатая Кайл протянул руку, чтобы помочь мне подняться на ноги. В нём была какая-то фальшивая дружелюбность. Он улыбался, как человек, который будет твоим лучшим другом столько, сколько потребуется, чтобы продать очень хороший, поддержанный автомобиль. Моё окружение превратилось из стерильного коридора в старый склад. Не обшарпанный, но видавший виды. На бетонном полу расстелили несколько кусков коврового покрытия и устроили компьютерные станции. Пахло уже не чистящими средствами, а опилками и чем-то ужином, разогретым в микроволновке. Он выглядел не захламлённым, а... реальным? Ну да, реальным. То другое здание казалось слишком совершенным, может быть, даже слишком безликим. Этакий офис технарей, куда кто-то проникает в кино. Чрезвычайно безукоризненный, сконструированный мир. Разве Чен не говорил, что этот человек купил компанию по производству видеоигр? Но как он заставил меня почувствовать, что я был там? На мне не было никакого снаряжения. Что вы со мной сделали? Я забрал тебя в будущее, Стив. Кайл был явно не из тех, кто переходит на ты, спросив разрешения. И ты неплохо справился. Мы никогда не видели трюка с кошачьим мяуканьем, сказала одна из технарей позади него, женщина с волосами, собранными в хвостик, новаторский подход. И вы придумали, как обойти камеры, прибавил другой. Пока что такое удавалось только спецам по безопасности. Прочие прибегали ко всяким клеше, вроде приклеенные к камере фотографии коридора. Но как вы это сделали? спросил я. На мнение шлема или чего-то в этом духе, как вы меня засунули в свой виртуальный мир? Предпочитаем термин голо-палуба, сказал один из технарей. Вот уж нет, быстро перебил Кайл, не обращая внимания. Мы предпочитаем патентованное название, которое не несет никакого юридического бремени и не влечет за собой нарушение чьей-то интеллектуальной собственности. Он хлопнул меня по плечу и обнял. Джейси указал на двух мужчин, стоявших у стены. Один из них оказался уже знакомым парнем из Кьоска с ходогами, и оба были вооружены девятимиллиметровыми пушками. Мне это совсем не нравится, сказала Айви. Значит, все, что мы делали — вторжение, уклонение от камер — все это было не настоящим. Как и ты, подумал я, как и большая часть моей жизни. Вы превратили виртуальную реальность В тюрьму? – спросил я Кайла. Наше открытие естественная реакция на текущие рыночные стимулы, – провозгласил Кайл и двинулся вперед, увлекая меня следом. Давай, я тебя все растолкую. Знаешь, сколько стоит содержать заключенного в Соединенных Штатах в течение года? Много, – предложил я. Где-то двадцать или тридцать, в среднем тридцать тысяч долларов, – вскричал Кайл. А в некоторых штатах целых шестьдесят в год. На каждого заключенного, а что мы налогоплательщики выигрываем от всего этого? О заключенных по крайней мере хорошо заботятся? Нет. Преступное насилие свирепствует в преступной среде. Условия жизни ужасны. Тюрьмы переполнены, недокомплектованны и недофинансированы. Короче говоря, мы тратим кучу бабла на ерунду. Но разве это благоразумно? Сдается мне решение проблемы в том, чтобы меньше людей оказывалось в тюрьме. Прекрасный идеал, Стив. Я рад, что у нас есть такие люди, как ты, способные глубоко погрузиться в моральный аспект любой ситуации. Но для реального мира также нужны такие люди, как я, наделенные практической самикалкой. Вы так и не рассказали, как погрузили меня в виртуальность без моего ведома. Кайл подвел меня к окну, выходившему в маленькую комнату, где на койке мирно спал человек, а Вингозе столпились вокруг. Джейси сохранял ходнокровие, стоя в стороне и сурово глядя на охранников. Излучатели на потолке, сказал Кайл, указывая вверх. Мы можем их задействовать. Испытуемый даже не заметит, как перешел в виртуальный мир. Это ключ ко всему. Если испытуемый думает, что окружение реально, открываются безграничные возможности. Это будущество. Это меняет парадигму. Выкапывает столбы ворота и полностью перекраивает правила игры. Я посмотрел в окно, чувствуя тошноту. «Прямо сейчас», — продолжил Кайл, — «этот человек работает над тщательно разработанным планом побега из тюремной камеры, в которой, как ему кажется, он находится. Мы предложили ему тщательно просчитанные цели, предоставили контролируемые подсказки, которые можно использовать, чтобы приблизиться к вожделенной свободе. Он увлечён, он взволнован». Он думает, что все получится, а пока что мы тратим на его содержание меньше десяти тысяч в год. Присчитанные цели, повторил я. Например, наш основной тюремный план будет включать множество потенциальных путей побега, объяснил один из технарей. Мы работаем над линией строительства туннеля, линией, включающей дружбу с охранниками и еще одной, которая подразумевает побег с использованием контейнера для белья. Или, если заключенный предпочтет, он сможет стать королем тюрьмы, властвовать над различными фракциями и в конечном счете переехать в апартаменты в пределах объекта, чтобы жить в роскоши. А как насчет атрибутов мышц? – спросила Ави. Пролежни. Я могу придумать дюжину проблем. Я повторил возражение, и Кайл только усмехнулся. Ты умный парень, Стив. Мы работаем над этими вопросами. У нас есть излучатели, которые позволяют телу двигаться, пока мозг думает, что он в реальном мире. В идеале мы сможем использовать смесь неподвижностей и физических взаимодействий, чтобы создать устойчивое, стабильное, экологически чистое и здоровое решение для задержания заключенных в тюрьме. Подсунув им видеоигру. И многое другое. В нашем стимулированном режиме заключенные получают десятикратно увеличенное удовлетворение. Да, игровые компании были пионерами этой технологии, но никто не задает самый важный вопрос: какой же? Как мы можем заставить правительство вложить в этот проект тонну денег? Кайл усмехнулся. Похоже, он часто так делал. Заключение в тюрьму – такая гадость для общества. Они не хотят об этом думать. Они не хотят иметь с этим ничего общего. Никому не нужна тюрьма на заднем дворе, но все желают. Чтобы об этих людях позаботились. Ну так вот, мы можем позаботиться о них. Кайл постучал по стеклу тыльной стороной ладони. Пока мы в силах только имитировать простой тюремный объект, но у нас есть планы. Что делать, если заключенный сможет совершить побег в виртуальном мире, не понимая, что находится в симуляции? Мы могли бы посмотреть, вернется ли он или она к преступной жизни, если индивид это сделает. Ну, мы позволим им жить в их собственном мире порока, никому не причиняя вреда. Но если окажется, что они реабилитировались или все это время были невиновны, мы можем просто выпустить их. Это идеальная система. Это подделка, прошептал я. А где ты предпочел бы жить? Фальшивая тюрьма, где думаешь, что свободен, или настоящая, где ты проводишь каждый день в тяжелом труде? Ну, честное слово. когда этот проект станет доступен общественности, люди будут умолять впустить их пожить в нашем мире». «И всё же что-то не так, верно?» — спросила Айви, прищурившись и читая эмоции Кайла по лицу. «Спроси, зачем ты ему нужен?» «Если это так здорово. Зачем похищать Сандру?» «Похищение? Стив, Сэнди пришла к нам и предложила обратиться к тебе. Могли бы послать письмо». Мы послали семь. Я не нашелся с ответом. Семь. Может, нам стоит время от времени не отвечать на письма? Заметил Джесси. Знаешь, как в старые добрые времена. Кэлод кашлялся. Мы пытались связаться, привлечь твое внимание, пытались дозвониться, даже послали Джерри постучать в тую дверь. Вы не принимали новых клиентов? Сообщил технарь. Меня из огорода не пустили. Да, я уже некоторое время не брал новые дела. Прислуга получила приказ гнать всех просителей. Я подошел к окну и заглянул внутрь на заключенного. Тот лежал с закрытыми глазами и спал, но где-то в другом месте он бодрствовал. Сандра в одной из этих камер? Так и есть. Но、ну, давай пока не будем об этом. Ты спросил, что не так с нашей системой? И да, действительно, есть несколько багов. Оказывается, человеческий мозг очень хорошо ощущает неправильность в окружении. Нужно имитировать очень много деталей, и вычислительные мощности для такого требуются колоссальные. Если мы ошибаемся, недостатки накапливаются. Нормальный человек может продержаться несколько часов в симуляции, в зависимости от химии его мозга. Но в конце концов мозг отвергнет эту реальность, сказала женщина-технарь. Совсем как пересаженный орган, и потом все рушится, продолжил Кайл. Они приходят в себя, и их невозможно снова погрузить в симуляцию, пока не пройдет два-три дня. Он помедлил. Пока что рекорд Сэнди в симуляции восемьдесят семь дней подряд. Джейси тихо присвистнул. Сегодня утром ее снова выбросило, сказал один из технарей. И она отправилась на небольшую прогулку на ярмарку, чтобы связаться с вами. Хотела сделать это лично. Как только она поговорила с вами, попросила вернуть ее обратно. Это произошло моментально. Так всегда бывает. Каким-то образом, сказал Кайл, ее мозг может восполнять пробелы в нашей программе. Мы транслируем Сэнди Концепции, а она творит остальное, добавляя детали. Нам нужно выяснить, как она это делает. Потому что это может быть ключом. Если мы сможем заставить мозг наших субъектов творить свою собственную реальность, нам не нужно будет точно воссоздавать вещи. Мы можем просто подтолкнуть их в нужном направлении и пусть их умы делают тяжелую работу. Вы такой же, заметил технарь. Мы включили симуляцию в тот момент, когда вы влезли в окно, и ваш мозг превратил настоящую реальность в фальшивую, заполняя детали. которые мы неправильно поняли или которые были слишком низкого разрешения. Ваш мозг, откровенно говоря, удивителен. Я потерял голову, вспоминая, как ударился о полку, когда пролез в окно. У меня перед глазами все вспыхнуло. Это был тот самый момент. Нгози подошла к ближайшему компьютерному терминалу и смотрела на оборудование, но я не был уверен, разберемся ли мы в нем без чина. Черт, вполне возможно. Даже он в этом не разберется. Беспроводное проецирование глобальные галлюцинации прямо в мозг. Это что-то из области теоретической физики Арну. Я повернулся, ожидая услышать, что о ситуации думает Тобиас, но Тобиаса не было. Он был потерян навсегда. Значит, им нужен наш мозг, сказала Айви. Ты можешь создавать свою собственную реальность, Стив, и они хотят знать, как. Но у них уже есть Сандра. Зачем я им нужен? Попробуй понять болезнь только с одним пациентом, сказал Кайл, или испытать лекарство с единственным добровольцем. Ты невероятно редкая находка, Стив. Твой ум стоит миллионы. Все, что мы хотим, чтобы ты провел некоторое время в симуляции. Самое большее несколько лет. Несколько лет? Ни Не за что, сказал я. Я и так богат. Что вы можете предложить мне, чтобы я остался в вашем ящике? Сандра освободилась от своих аспектов, сказал Кайл. Айви пристально посмотрела на меня. Кайл улыбнулся. Вижу, тебе интересно. Да, она спросила, можем ли мы остановить галлюцинации, создать реальность, в которой она была бы свободна от них. Он помедлил. Я уловил в его словах, как мне показалось, признаки неловкости. Все вышло не так, как мы рассчитывали. Когда мы погрузили её в симуляцию, — сказал технарь, — она добавила к программе кое-что, и появились аспекты, и они взаимодействовали с миром, который мы создали. Сандра наложила другую реальность поверх нашей виртуальной реальности и адаптировала код. Но она хотела, чтобы аспекты исчезли, и оказалось, что мы можем помочь с этим. Что-то в его тоне вынудило меня вздрогнуть. — Как бы то ни было, — сказал Кайл. Сэнди нам очень помогает. Она показывает, как мозг изменяет свою собственную реальность. Мы не совсем понимаем, почему и как наши программы взаимодействуют с ее аспектами, но они это делают. Мы получаем все виды интересных взаимодействий между нашей техникой и ее мозгом. Одно можно сказать наверняка: мы в силах помочь себе освободиться от них, как и ей. Больше никаких аспектов и никаких кошмаров, больше никаких голосов. Айви выглядела шокированной. Джейси, однако, встретился со мной взглядом и кивнул. Он никогда не хотел быть аспектом и мог понять, как часть меня хотела, чтобы все стало нормальным. Дайте мне поговорить с Сандрей, сказал я. Кайл поморщился. Видишь ли, вот в чем проблема. Она моя единственная фишка в этой игре. Неужели ты не понимаешь, что я не могу отдать ее, ничего не получив взамен? Слушай. давай быстро договоримся. Пожмём руки. Дай мне несколько дней, и позволь доказать, что я могу создать реальность, где у тебя нет аспектов. В свою очередь, я позволю тебе поговорить с Сандрой». «Он гадюка, Стив», — предупредила Айви. «Не могу поверить, что ты вообще об этом думаешь. Почему мы его слушаем?» Я закрыл глаза. Предложение было странно соблазнительным. В прошлый раз, когда я пытался сбежать, Джойс пожаловалась — что я никогда не беру её с собой на задание. Армандо звонил мне семнадцать раз, и я нашёл Айвенса в шкафу, пьющем вино из мини-бара гостиницы. Вдобавок ко всему, объявился Джей Си. Дескать, мало ли что. Моя жизнь была так набита фальшивыми людьми, что у меня не было места ни для кого и ни для чего. Но этот взгляд Айви, и это предложение, оно только добавит ещё один слой фальши. Я не стану нормальным, потому что всё это будет ненастоящим. — Не пойдёт, — сказал я, поворачиваясь, чтобы уйти. Три моих аспекта присоединились ко мне, когда я зажигал к входной двери большого пустого помещения. — Очень хорошо, — сказал Кайл со вздохом. — Джерри, попробуй на нём программу изоляции. — Я обернулся. — Ты не можешь? — Стив, ты вломился в мой офис. Ты незваный гость. «Я имею полное право задержать тебя ненадолго, чтобы убедиться, что ты не опасен, пока не приедут власти». Он улыбнулся. «В следующий раз не стоит связываться с парнем, у которого в буквальном смысле есть собственная тюрьма». Я бросился к нему, но комната вспыхнула белым. Я споткнулся, а камень не упал. Песчаный пляж. Волны мягко плещутся справа от меня. Джунгли слева. Мои аспекты сами что-то не попадали. Джейси держал руку на пистолете. Гози задыхалась в ужасе от того, что внезапно оказалась снаружи, да еще в таком диком месте, на необитаемом острове.